Глава 11. Амир Таян. Амаль. Маура спешно пробегала взглядом по строчкам письма Мирейского воиводы, то ухмыляясь, то недоверчиво хмурясь. И я же почти выучила его наизусть. разтя десятки раз. Наш брак станет замечательным способом не только укрепить отношения Нарама и Мири, испорченные многовековыми политическими распрями, но и моим спасением. Если бы не крайняя необходимость, я бы не посмел просить вас о столь странной услуге. Выслушав посыльного Тира Аксарина, рассыпавшегося в любезностях почище любого дамского угодника. Я с трудом собрала в кучу разбежавшиеся мысли. Несколько часов мне удалось не возвращаться к предложению Мирейского воеводы, но бегать от собственной растерянности долго не вышло. Она настигла меня вечером в собственной спальне. Я ожидала увидеть в роли жениха кого угодно. Да хоть демона из преисподней, но уж никак не тира Аксарин. Да я и имя-то его запомнила совсем недавно. В его домире оказался мастером слова. В витиеватом и щедро вздобренном лестью письме он рассуждал, с какой благосклонностью император отнесётся к объединению двух враждующих родов. убеждал, что наш союз станет самым громким событием за последние десятилетия. Под всей этой шлухой я разглядела главное. Бунт в мире почти свершившаяся реальность. Народ против теперешнего выводы. Элита провинции пророчит на его место и сура, мастерски нашедшего подход к знати. А сам Тер бо престу бояться за собственную жизнь. Если ещё император встанет на сторону младшего Аксарина, то голову старшего не спасут даже на веры. Стоило всего на минуту поставить себя на место Тера, как его предложение вдруг перестало казаться таким уж абсурдным. Я сильная ведьма, о которой не слышала разве что глухой и блаженный Представительница правящего рода Эркин, командующая отрядом из пятидесяти колдунов. Идеальный щит, которому одним своим появлением в Адраме под силу прижучить не только разбушевавшийся народ, но и взорвавшуюся аристократию. Прокинжал в руке советника, Тир не приминул деликатно намекнуть. «Слава бежала впереди меня», И воевода нуждался именно в такой союзнице, безумной, по мнению народа. В Мереи не приветствовали магию. Ее боялись и сторонились, и эта традиция укоренилась в веках. Нарам завоевывал свои колонии с помощью полчищ колдунов, разгромив войска Мереи и Фадоята в пух и прах. От чего страх перед колдовством вместе с кровью впитался в их плодородные земли. Каны десятилетия за десятилетием истребляли колдунов, страшась восстания в колониях. Сильных магов либо сгоняли в норам, принуждая к службе в армии, либо казнили. В умы покорённых народов вкладывалось убеждение, что колдуны посланники демонов, и с годами оно прижилось в памяти поколений. С приходом Белоярской империи преследование колдунов прекратилось, но от страха перед магией народы бывших колоний Нарама не избавились по сей день. Мерея отказалась от всего, что напоминало о рабском прошлом. Провинция гордилась своими философами, учеными и деятелями искусства, но колдуны там по-прежнему оставались не в чести. И вот воевод Амирей решился на отчаянный шаг запугать народ ведьмой, за плечами которой стоит собственный отряд солдат, и этому отряду по силам тягаться даже с Навирами. Еще и представить это решил не трусостью, А стремлением объединить ворождующие семьи изобретательно и даже умно. Но нужно ли это мне? Конечно же, я порывалась отказаться сразу, но посыльный умолял не спешить и поразмыслить над предложением Воеводы. В своём письме Теру уверял, что наш брак ни в коем случае ни к чему меня не принуждает. Мы с вами вступим в деловой союз. Клянусь, что и пальцем не прикоснусь к вам. Мы станем поддержкой друг для друга. Возможно, даже добрыми друзьями. Я нуждаюсь в вашей помощи и взамен предлагаю то, что вам никогда не получить в Норами. Звание жены воеводы. Меня интересует лишь удержание покоев в провинции. и спасение близких людей, которых мой младший брат не оставит в живых, если его замысел удастся. Так всё складно у Аксарина. Только близких он уберечь хочет, а собственной власти совершенно не беспокоится. Фыркнула Маура, отложив письмо и постучав длинными пальцами по столешнице. Надеюсь, ты дашь мне дельный совет, как? Мать опасливо протянула я. Так уж вышло, что кроме Мауры, помешанной на том, чтобы впихнуть мне в руки власть над Норамом, посоветоваться оказалось и ни с кем. Не с Ингаром же откровенничать и расспрашивать о Тире ещё подробней, чем уже расспросила Это отличный шанс для тебя. Наконец вынесла свой вердикт Маура, чем не сказанно меня удивила. Я даже не знаю его. Вдруг брак с Аксарином принесёт мне больше бед, чем выгоды. Там назревает бунт, и с моей помощью Тир надеется его подавить. Что если это окажется мне не под силу? Тогда вы сможете вместе сбежать обратно. Отец не откажет вам в убежище. Уверена, этот вариант Тир тоже предусмотрел. Не так уж плохо иметь в родственниках выводу огромный с соседской провинции. Чужого перебежчика к ахир в праве не принять. А вот мужа младшей дочери выгнать не сможет. В чём моя выгода? Только в высоком звании первой дамы провинции, поморщившись, спросила я. В душе зрел красочный отказ, который вскоре ляжет на бумагу и запечатается сургучной печатью. Никакая выгода не стоит участия в чужой бойне. Ещё и в том, что ты избежишь войны с собственным братом. Как думаешь, Над кем проще одержать победу? Над хитрым выскочкой или же над законным наследником воеводы, который наверняка собрал вокруг себя колдунов не меньше, чем у тебя? Есть ещё недовольный тираном народ и знать, вставшая на сторону Иссура, напомнила я. А у тебя есть характер, сила и 50 колдунов. Мы обе знаем, насколько трусливо людское стадо, фыркнула Маура. Ты и представить себе не можешь, что значит звание жены воеводы. Даже если нам повезёт и мой план удастся, ты получишь нарам в свои руки не так скоро и не так легко. И при этом всё равно будешь вынуждена выйти замуж. Если ты забыла, Я не собиралась участвовать в твоём плане, процедила я. Но Маура лишь отмахнулась от моих слов, словно от надоедливой жужжащей мошки. Власть сама идёт к тебе в руки, продолжила мать. И я помогу взять Тира под контроль. Для этого существует опробованный годами отвар Тот, которым ты пичкала отца? Именно он. Тер полюбит тебя всем сердцем и сделает всё, что бы ты ни пожелала. Голос Мауры звенел от едва сдерживаемого предвкушения. Ты будешь править руками своего мужа. Я не удержалась от извитительного смешка. Теперь-то Маура не отступит, ведь это шанс не только для меня, но и для нее. Сожаление с утробным рыком скреблось в груди. Зачем я пришла к ней? Решила убедиться, что поступаю правильно. Убедилась, как же. «Родишь тиру наследника и укрепишь свою власть», растолковывала Маура. Даже если он умрёт, ты войдёшь в совет при сыне. Да-да! Таков был твой план, когда ты околдовал Владца, возмущённо воскликнула я, вскакивая на ноги. 20 лет назад он не удался. И теперь ты направляешь меня по тому же пути. Но я не ты. Мне не нужна власть любой ценой. Я не хочу чужой войны. у меня есть своя. А ещё Воросса, убийство и Кадар. Я не брошу всё это ради помощи человеку, о котором не имею ни малейшего представления. Всё, что мне о нём известно, так это то, что ему ближе светская жизнь и гуляжи в кабаках, а не ответственность перед народом. Ты права, дочь. У тебя своя война, вздохнула Маура. Айдан не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить тебя и всех, кто тебе дорог. Думаешь, он пощадит Беркута и весь твой отряд? Не. Он оставит горстку пепла от каждого из них. У тебя появилась возможность увести их из Нарама. Почему же он так зол на меня? Не напомнишь? фыркнула я. «Никого еще не сделал добрее труп матери с месивом из органов!» «Маляка заслужила свою смерть!» «Я поклялась отомстить и отомстила!» «Пусть для этого и пришлось ждать столько лет!» Процедила Маура голосом, не терпящим возражений. «Неужели у меня не осталось другого выхода, чтобы спастись от Айдана?» Обессиленно пробормотала я и рухнула обратно на лавку. "Почему же?" остался. "Мы можем убить твоих братьев, а следом Кахира затем найдём тебе хорошего безвольного мужа, который станет твоей водой лишь для виду. Править снарамом будешь ты, и я" Я в гневе стукнула кулаком по столу, от чего горшочек с варёной картошкой с грохотом подпрыгнул. Ты же знаешь, что я не стану убивать отца и орлана. Мой рык не произвёл на Мауру никакого впечатления, потому что ты слаба и безвольна. Поэтому не хорохорься и соглашайся на предложение Тира. Если не хватает воли убить тех, кто не моргнув глазом убил бы тебя, отрезала Маура. Детство кончилось, Амаль. Через несколько минут тебе стукнет 20. Ты рождена, чтобы править, а не трястись от страха перед братом в своей кануре. Сейчас самое время решать, как жить дальше. Потом будет поздно. Я не собираюсь рожать Тиру никаких наследников, в полном отчаянии воскликнула я. С ним же нужно спать, а впрочем, Аксарин клялся не прикасаться ко мне без моего на то разрешения. Оставалось надеяться, что он хозяин своего слова. Я не раз говорила тебе, что женщинам дана безграничная власть над мужчинами. Не думай о близости с ним, как о наказании. Думай, как о возможности, — напомнила Маура, и лицо ее приобрело, знакомое мне с детства, выражение утонченного коварства. Никто из женщин в правящих семьях не выходит замуж по любви. Смирись с этим. Я учила тебя этому с детства. Но многие уроки, видимо, прошли зря. Я собралась известь, что не каждая женщина согласна торговать своим телом, будто мясом на базаре, но не успела. Полумрак комнаты, озаряемый одной единственной коптящей свечой, разорвал вспых полных света. Следом раздался грохот, словно на поляну приземлилось пушечное ядро. Благо в деревянных рамах не было стёкол, иначе они осыпались бы на нас дождём. Мы с Маурой нырнули под стол, чуть не стукнувшись лбами. Что это было? изумлённо выдохнула я. Сама не знаю. Оставайся здесь. Я посмотрю, что там. Нет уж, фыркнула я. Можешь сама остаться под столом. Мауру усмехнулась и грациозно выползла из укрытия. Я постаралась повторить за ней с той же плавностью, но получилось скорее неуклюже. Лебёдушкой меня не назвать. Тишина, вновь воцарившаяся в лесу, больше не приносила умиротворения. Она завязывала напряжённые нервы в узлы. и казалось мимолетным затишьем. «Душечка!» — выкрикнула Маура, едва переступив порог. Она еще несколько раз позвала дочь Шурале, прежде чем та показалась из-за деревьев. Душечка приблизилась, опасливо озираясь. Гробовое безмолвие, зависшее над лесом, пугало не только нас. Что стряслось? воскликнула я, опередив Мауру. Колдун сжёг несколько моих братьев и сестёр, заламывая руки, мысленно ответила душечка. Нехорошее предчувствие пронзило сердце, затрепыхавшееся с утроенной силой. С ним была лиса? выдохнула я, моляя творцу, чтобы этим колдуном оказался не ингар. Ему же велено не ходить в лес. Да, это тот самый колдун, о котором ты меня расспрашивала. Сердце ухнуло в пятки. Предчувствие не обмануло. Где он? Там. Душечка неопределённо махнула тонкой рукой куда-то вправо. Папенька накажет его. «Отведи нас к нему! Прошу тебя, душечка!» — взмолилась я под изумленным взглядом Мауры. В голове металась одна единственная мысль — не позволить Ингару умереть. О нраве Шурале ходили жуткие народные легенды, да я и сама знала, насколько беспощадным бывает хозяин леса. «Папенька отругает меня!» — замялась дочь Шурале. Если я попрошу, не отругает. Вступилась Маура, чей любопытный взгляд всё ещё прожигал во мне дыры. А я принесу тебе подарок. Обещаю, выберу что-то очень красивое, такое, что носят только знатные девицы, подхватила я. Душечка поколебалась ещё пару мгновений, но подарок Ожидаем мы зажёг огонёк предвкушения в водянистых глазах. Она махнула нам рукой и направилась к заросленным кустарникам. Мы пробирались за дочерью Шурале так проворно, как только могли. Сердце бешено колотилось в горле, разбавляя страхом каждую каплю крови. Ингар вновь в опасности по моей вине. и эта опасность могла стоить ему жизни. Блуждающие огоньки, облепившие фигуру шарале, освещали чащу вокруг зеленоватым болотным светом. Деревья из палины вымыхали так тесно друг к другу, что казалось, не протиснуться мне, хозяину леса. Яростный звериный рык заставил меня вздрогнуть, и отважно бросится к колючему кустарнику, не жалея собственного тела. Маура следовала за мной, шипя и ругая сквозь зубы. Прорвавшись сквозь живую преграду, я разглядела огромного призрачного медведя и ингара, прижатого к дереву цепкой хваткой хозяина леса. Только бы успеть. Я бросилась к шурале, путаясь в собственных ногах. Ещё несколько бесконечных мгновений, и моё тело закрыло Ингара. Я вклинилась между ними, нагло оттеснив хозяина леса. Не убивайте его, прошу! На ладони вспыхнул сгусток пламени, добавив боли к соднящим царапинам на теле. Наверное, угрожать шурале глупо. Но я нуждалась в защите. Хозяин леса изумлённо уставился на пламя, после чего медленно перевёл взгляд на подоспевшую Маур. Душечка предусмотрительно за нами не последовала. Гнев отца не был для неё пустым словом. Хозяин: "Прошу, не губите парня." По неопытности он сунулся за моей дочерью в лес. Защитить хотел дурачок. Голосом полным медовой сладости взмолилась Маура. Соблазнительная улыбка расплылась по её лицу, от чего взгляд Шурале смягчился. Кодрет сжёг моих детей. Раздался в голове его хриплый голос. Кудрет? Кудрет? Один из тех, кого в Белоярской империи опасливо звали лихоморами? Один из тех, кого до удиры боялись и почитали? Человек с множеством даров, несущих смерть? Мальчишка испугался. Уверенно. Он не хотел огорчить вас. Мой господин. Правда же? Глаза Мауры предупреждающе расширились, стоило ей взглянуть на шалевшего Ингара. Тот коротко кивнул и закашлялся, не сводя глаз с моей матери. Господин, мы бы не посмели беспокоить вас и ваших детей. Но услышав крик решили, что амаль кахир нужна помощь. Разве стремление спасти человека не похвально? умасливал шурале реф. Старый плут понял, как подступиться к хозяину леса. Сегодня я вас отпущу. Но если вновь явитесь без приглашения, уничтожу. Прошипел его угрожающий голос. Хвала Творцу, Шур-Але никогда не отказывал Мауре в ее маленьких просьбах. Хозяин леса исчез, будто и не было рядом страшилища, наделенного безраздельной властью в этих местах. Ингар пошатнулся и опасно накренился. Я поспешно подхватила его, подставив плечо. Рэф обернулся карликовым лессой и замельтешил вокруг, опасливо косясь на подопечного. "Я же велела не ходить в лес", прорычала я, проседая под тяжестью тела мирейца. "Мы услышали виск и поспешили к вам на помощь. Всё оказалось до смешного просто. Блудник заманивал нас в лес", запричитал Рэф. Тинтем, буркнула я. Ингар снова пострадал из-за меня. Тинтем в переводе со старонарамского идиоты. Да всё со мной нормально, пробормотал Миреец. Сейчас очухаюсь. Тело не слушается после хватки Шурале. И я проследила за настороженным взглядом Ингара. И наткнулась на задумчивое выражение лица матери, с которым она рассматривала моего солдата. Вы живы? изумлённо выдохнул он. Как видишь, маленький лихомор, с теплотой в голосе отозвалась Маура. Я изумлённо переводила взгляд с неё на Ингара и обратно. Они знакомы? Ат радоно видеть, что ты совладал со своей силой. Правда, я никак не ожидал встретить тебя здесь. С этими словами Маура развела руки, указывая на лес вокруг. Вы узнали меня? изумился Ангар. Ты очень изменился за прошедшие годы. А твой помощник? Нет. Раф тихонько фыркнул, горделиво вскинув голову. На нашу первую встречу он показался мне и поблагодарил за помощь. Такое занятное существо трудно не запомнить. Я попросил бы. Существо звучит оскорбительно. Я предпочитаю называться тенью или морыком. В лес реф Зависнув перед лицом Мауры. Кто-нибудь, потрудится объяснить мне, что происходит? Откуда вы знаете друг друга? рявкнула я, окончательно перестав что-либо понимать. Маура неодобрительно покосилась на меня, наверняка мысленно пожурив за несдержанность, но ответила: Ты должна помнить маленького лихомора. «Которому я помогала усмирять его силу?» «Ты сын пекаря, который приносил нам хлеб?» — изумленно спросила я, таращась на ингара во все глаза. «Тот, кто чуть не сжег его дом?» Мереец слабо кивнул и отвел взгляд. Память услужливо воскресила смутный образ и, как он не могла усмирять его силу. тощего черноволосого мальчишки, изредка приносившего хлеб вместо отца. Он неизменно тепло улыбался Мауре, на меня же смотрел набычившись. За это я его и недолюбливала, от чего кривлялась из-за спины матери каждую нашу встречу. Однажды Маура упомянула, что пекарь просил её усмирить разрушительную магию сына. но через пару лет выгнал мальчиков за шею. Только звали его не Ингар. «Как тебя зовут на самом деле?» процедила я и вновь зажгла огонь на ладони. «Амир!» — буркнул солдат, смерив угрюмым взглядом пламя в моей руке. «Амир Таян!» Когда отец выгнал меня, а совершенно чужой человек принял в семью, я отказался от прежнего имени, и с тех пор ношу новое, традиционное для мирей. Ты скрыл свое настоящее имя, умолчал о Рефе и о том, что ты лихомор. «Не многовато ли тайн, Амир Таян?» — процедила я и подбросила огонь вверх. он стал слишком обжигающим. Уверен, на моём месте вы поступили бы так же. Лихаморов сторонятся испокон веков. Поэтому мы вынуждены скрывать свою сущность. Разве вы впустили бы в дом человека, которому под силу сравнять его с землёй? Я задумчиво молчал, но Ингар предугадал мой ответ. И я бы не впустил. поэтому всю свою жизнь я лгу, что властен только над тенями. Если бы не Маура, ты бы так и не признался?» Мой вопрос прозвучал по-детски капризно. Ингар неопределенно пожал плечами, но отвечать не стал. «Хватит пустой болтовни. Вам нужно уходить, пока хозяин леса не передумал. прервала нас Маура. Честно говоря, я была только рада унести ноги из нечистого леса. Уткнуться носом в подушку и подумать о событиях прошедшего дня наедине с собой. Сейчас же не осталось сил ни на гнев, ни на обиду, ни на страх. Я попыталась забросить руку Ингара себе на плечо, но тот мягко отстранился. Что ж, раз отверг помощь, больше не предложу. С двадцатилетием тебя, дочка. Подумай над моими словами, напоследок произнесла Маура. А ты, маленький лихомор, береги её. Ты мой должник. Не забывай об этом. Энгар кивнул ей на прощание и грустно улыбнулся. Похоже, встреча с моей матерью всколыхнула в нём горькие детские воспоминания. И я повела Мирейцу за собой, освещая путь огнём, которым всего пару минут назад ему угрожало. Раф летел за нашими спинами и хранил молчание. Энгар кое-как переставлял ноги, Поэтому шли мы медленно, то и дело останавливаясь. И я украдкой поглядывала на своего солдата, лицо которого не выражало ничего, кроме упрямого равнодушия. Нет, за этими острыми чертами скрывалось море чувств и обид, которые он надёжно похоронил внутри. Я смотрела на статного взрослого мужчину, но видела перед собой тощего, чумазого мальчишку, ненужного собственному отцу. Человека, дважды лишившегося семьи и пережившего это. И я пытала его огнём. Мужчину, которому в детстве милость его помогала Маура, чуть не загубила её дочь. Ты не любишь имя Амир, вырвалось у меня. Мираец запнулся, но сумел устоять. Он упрямо поджал губы, но ответил: "Не то, чтобы не люблю. Просто в 9 лет оно казалось единственным, что связывало меня с родными родителями. И я решил от него избавиться". Кто назвал тебя Ингаром? Приёмный отец. В честь своего отца. Почему родители выгнали тебя? ляпнула я, слишком поздно прикусив язык. Пожалуй, не стоило этого спрашивать. Ингар долго молчал, сосредоточенно глядя себе под ногти. Я уж решила, что он не ответит, и вновь мысленно отругала себя за любопытство. спарывающие его зажившие раны. Когда мне исполнилось 7, я чуть не убил свою сестру. Я устал от крика и всего лишь пожелал, чтобы она замолчала и уснула. Магия извратила моё желание и чуть не задушила её. Сестра хрипела и задыхалась, а мать лишилась чувств от страха. Отец не придумал ничего лучше, чем ударить меня по голове. Я упал, и сестра вновь задышала. С тех пор я стал для них чудовищем. Ещё несколько раз появлялись тени и душили меня самого. Однажды я чуть не сжёг дом. Терпение отца кончилось, когда он в очередной раз вопил на меня, и вдруг потерял голос. Я пожелал, чтобы он заткнулся и сделал это уже осознанно. Тем вечером отец выгнал меня и велел забыть дорогу домой. Я с жалостью взглянула на Ингара. Благо тьма скрыла это. «Я предлагал отомстить и все-таки сжечь родительский дом дотла». Но этот льунтяй отказался. Влез Рев, чем разрядил горькую тишину, воцарившуюся между нами. "Я бы сожгла", буркнула я и усмехнулась. "Никогда бы не подумал, что мы с вами близки по духу", беззлобно фыркнул старый Брюска. Залеца на него я не стала. Скоре деревья поредели, и вдалеке показались огни на городских стенах. Шуралес держал слово и позволил Ингару покинуть лес. Милость эта была поистине впечатляющей. Насколько же хозяин леса очарован моей матерью, раз позволил уйти живым убийце своих драгоценных названных детей. Ещё пара минут, и мы вернулись на тёмную равнину, оставив за спиной живую зелёную стену. «Амаль-Кахир, дайте мне пару минут!» — донёсся из-за спины уставший голос Ингара. «Из него будто выпили последние силы, стоило нам покинуть владение Шурале». Мирец тяжело осел на землю и повалился на спину, закрыв глаза. Ощутив, как испуганной птицей ёкнуло сердце, я торопливо присела рядом и напряжённо вгляделась в его умиротворённое лицо. Рэф напряжённо водил ушами, летая вокруг. Ингар опасливо позвала я. Тот хмыкнул, показывая, что слышит. Из груди вырвался вздох облегчения, спрятать который мне оказалось не под силу. Встреча с Шурале плохо на мне сказалась. Еще и потасовка с нечистью много сил сожрала. Я отдохну пару минут и пойдем дальше, пробормотал ингар, не открывая глаз. пару минут. Смешно. Он не сможет и шага ступить, не говоря уж о морыке. Мысленно я вновь обругала и Мирейца, и Рефа за глупость и наивность. Зачем они сунулись в лес? Неужели забыли об людниках, единственным развлечением которых были смерти путников, заблудших по их вине в непролазной чащбе? Как нам теперь вернуться в поместье незамеченными? Нет, неправильный вопрос. Как нам вернуться в город, когда ингар не в силах даже твёрдо идти? Делать нечего, пришлось улечься рядом. Тело напоминало переваренный кисель, а мысли метались, сражаясь друг с другом. Отчего голова гудела, будто городской колокол А если уж у нас появились несколько минут тишины, то не пропадать же им зря. Я бездумно уставилась на небосклон, полный звёзд. Смех да и только. А малька Хир лежит в пожухлой за жаркое лето траве, рядом с перебежчиком, знакомым ей с детства. За их спинами простирается нечистый лес, А впереди Воросса, откуда они сбежали под покровом колдовских теней. Неподобающее поведение для девушки на выданье. Впрочем, когда моё поведение можно было назвать подобающим. Ты помнишь меня? тихонько спросила я, поддавшись глупой ностальгии. Помню, Вы были прелестной девчушкой в дорогих платьях и походили на черноволосый одуванчик. Сонно пробормотал Ингар, чем вызвал у меня искреннюю улыбку. Особенно мне запомнилось ваше нежно-фиолетовое платье с огромным количеством оборок. Оно было таким смешным. Сердце грустно защемило. Моё любимое платье. Помню, как с радостным визгом кружилась в нём по общей комнате нашего особняка и воображала себя знатной дамой на пышном балу. В меня, конечно же, влюблялся сам Цесаревич и на том же балу представлял многочисленным знатным гостям своей будущей супругой. Откуда же глупой девчушке было знать, Что мечты имеют обыкновение сбываться, но совсем не так радужно, как видится в фантазиях. В откровении Ингара я встретилась с призраком прошлых счастливых дней. В 5 лет моё детство было беззаботным и радостным. Через пару лет светлая пора закончилась, и охранником ко мне приставили молодого парнишку Михеля, уроженца провинции Гаран, совсем недавно отучившегося в кадетском корпусе. Тогда-то и пришло время бороться за собственную жизнь с каждым, кто считал меня недостойной зваться дочерью выводы. Если я была прилестной, то почему же ты смотрел на меня с такой обидой? спросила я. Вспомнив наши дуэли взглядов из-под лобья, обычная детская зависть на лице Ингара скользнула грустная улыбка. Я был ребёнком, которому не перепадало даже лишнего куска хлеба. Вас же Маура показывала людям, как своё величайшее сокровище. Кто угодно хотел бы быть ребёнком в его доме. нашёл, чему завидовать. 7 лет я жила в страхе за свою жизнь и ни разу не выходила на улицу в одиночку, пока не научилась сбегать от беркута. Ему выкорчили такие же смешные рожи. Ехидно поинтересовался Ингар. "Это ты тоже помнишь?" Я не выдержала и глупо хихикнула. И его Я еще и била. Ингар коротко хохотнул и замолчал, погрузившись то ли в сон, то ли в воспоминания. Я скользнула взглядом по гордому профилю, по носу с небольшой горбинкой, по высоким скулам и остановилась на закрытых глазах. Рефа поблизости не оказалась. Старик исчез, и он не мог. оставив нас предаваться детским воспоминаниям наедине. В эти минуты здесь не было наместницы и её солдата. Мы будто бы превратились в старых друзей, глупо поссорившихся в детстве и встретившихся вновь через добрых 15 лет. Почему все считают её мёртвой? спросил Ингар и приоткрыл глаза. На это были причины, отозвалась я, поспешно отведя взгляд, будто вор, застуканный с рукой в кармане благочестивого горожанина. Не вздумай кому-нибудь сболтнуть, что она жива. Ингар кивнул и с любопытством в глазах воззрился на меня. Вся сонливость пропала с его лица. будто сброшенная личина. После визита посыльного на вас лица нет. Вы поэтому пошли к Маури. А он наблюдательный, даже через стёр. Я ходила к ней посоветоваться, наивно забыв, что любимая мама даёт только те советы, от которых хочется вздёрнуться на ближайшем дереве. Сегодняшняя встреча не стала исключением, помолчав, ответила я. Откровеничать с кем-то, кроме Беркута, оказалось странно. Сегодня ингар пошатнул надёжную стену между мной и окружающим миром. Не зря маура считала меня размазнёй. Она учила никому не доверять. А я так жаждала обрести близких людей. Сир Аксарин передал вам подарок? Да, Калье. Это неожиданно. Наверное, он хотел поздравить вас с особенной датой. Теперь вы взрослая девушка. И это сулит мне немало проблем. У меня попросту нет сил, чтобы бороться со всеми, кому что-то от меня нужно. Может, не стоит бороться со всеми в одиночку? Мудро изрёк Ингар. Союзники нужны даже ведьмам, которым под силу испепелить полчища змей.